Глава шестая Москва. Квартира Кулагиных Услышав звонок, кухарка в буквальном смысле пулей понеслась ее открывать, не забыв посмотреть в глазок. К ее удивлению на пороге стояла Анна. Женщина сразу заметила ее грустное лицо и сделала выводы о результатах поездки дочери Кулагина. Она открыла дверь и радостно протянула руки. — Иди ко мне, милая, как же мы скучали, ведь тебя квартира словно опустела. — Извините, я сейчас не в лучшем расположении духа, — холодно ответила девушка, входя в квартиру. Она быстро разулась, небрежно кинула обувь на ковыре и тяжелыми шагами направилась в свою комнату, оставив чевадану двери. Кухарка замешкалась. «Анютка, дорога была долгой и трудной. Ты должна быть голодна. Может, приготовить что-нибудь вкусное?» «Спасибо, Лариса Николаевна, но я ничего не хочу». Перед тем, как захлопнуть дверь в свою комнату, буркнула Кулагина. Тогда кухарка сразу же направилась в гостиную, где сидя на кресле разговаривал по телефону Дмитрий Антонович. Хоть она и понимала, что его раздражало, когда кто-то мешается при лиловых разговорах, но жестами все же попыталась донести до него радостную весть. — Подождите минутку, — сказал он в трубку, после чего убрал ее на стол. — Что случилось? — шепотом обратился к кухарке. — Анна! — с улыбкой на лице тихо ответила женщина. — Анна! Вернулась! — Так быстро? — Отлично! Он вновь поднес трубку к уху и, как ни в чем не бывало, продолжил разговор. Кухарка ожидала немного другой реакции, но, как и обычно, Кулагин ставил в приоритет работу. Спустя полчаса он соизволил постучаться в комнату дочери. — Анна, ты уже вернулась? — Ненадолго же тебя хватило, Не скрывая усмешки, обратился к ней Дмитрий Антонович. Вместо ответа он услышал звон бьющегося стекла, что лишь сильнее раззадорило мужчину. — А ведь я говорил тебе, говорил. Зачем слушать своего отца? Лучше слушать свое сердце. Действительно. Он продолжил разговаривать у закрытой двери. — Не стоит с ней так. Девочка же она нежная и ранимая, — попробовала вмешаться кухарка. Но глава семейства злобно взглянул на нее. «Будет уроком!» Он еще раз постучался, но Анна даже не думала открывать. Мужчина взглянул на часы, затем махнул рукой в сторону комнаты дочери и направился к входной двери. «Вы уходите? А как же Анютка?» — вновь напомнила о себе женщина. «А что с ней будет?» «Главное, домой вернулась». Я уже боялся, что искать ее придется. Он обулся, затем взглянул на лицо испуганной женщины и добавил. — Вы как женщина ее понимаете. Поплачет денек, да и в себя придет. Как ни в чем не бывало, он вышел из квартиры и, на свистовую веселую мелодию, спустился по лестнице. Кухарка еще раз взглянула на чемодан девушки, после чего предприняла еще одну попытку. Анютка. «А давай я тебе картошечку приготовлю, твою любимую, с грибочками». «Картошку!» — яростно выкрикнула она. «Даже слышать ничего не хочу о картошке». «Тогда давай что-нибудь другое приготовлю. Чего ты хочешь? Я все сделаю». «Ничего я не хочу. Отстаньте от меня!» — послышался голос за дверью. Женщина грустно выдохнула. К вечеру ситуация ничуть не изменилась. Анна по-прежнему не открывала дверь в свою комнату и отказывалась от еды. Вывести ее на диалог тоже не получалось. Возвращение Дмитрия домой буквально взбодрило сердобольную Ларису Николаевну. Стоило ему появиться на пороге, как та выдала полный отчет о состоянии дочери. «Что? тебя еще у себя? И от еды отказывается?» «Ладно, сейчас поговорю с ней». Он лениво подошел к двери, и, тяжело вздохнув, обратился к Анне. «Доченька, давай поговорим. Расскажешь, что произошло. Открывай!» «Не открою!» — заплаканным голосом выкрикнула она. «Уходите!» «Тогда хотя бы поужинай. Лариса Николаевна уже с тарелкой стоит и ждет тебя». «И крошки в рот не возьму. Оставьте меня!» — послышался истошный плач девушки. Лагин покачал головой. А ведь я предлагал тебе достойного мужа. Отец не пожелает плохого, забудь ты уже этого Филатова. — Мужа, я больше не хочу замуж никогда, не недовижу мужчин! — злобно выкрикнула она в ответ. — Я лучше останусь одна. — Я бы на твоем месте не зарекался, он человек хороший. — Мне все равно, — перебила его дочка. — Я клянусь вам, что никогда не выйду замуж. Подобные речи действительно напугали Кулагина. Ведь каждое слово было пропитано ненавистью и презрением. Несмотря на всю ранимость дочери, она обладала достаточно упрямым характером. — Что мог сделать один человек, что ты моментально стала ненавидеть всех мужчин? — поинтересовался Кулагин. — Он разбил мое сердце. Мне так больно, отец. Я больше никогда не смогу полюбить. — Анна, открой нам дверь, — взмолился Дмитрий. Но все тщетно. От наплыва гнева он сжал кулак. Да что же посмел сделать с его дочерью этот Филатов, что довел ее до такого состояния? В голове появились самые разные варианты. — Сволочь, — прошепел он, — я ему устрою сладкую жизнь, будет знать. При всей своей жесткости и жизненных приоритетах, где карьера стояла на первом месте, дочин все же любил, и то, что этот жалкий выскочка Филатов посмел обидеть его сокровище, приводило мужчину в ярость. Клопнув дверь, он зашел в свой кабинет. Лариса Николаевна не могла оставить все так, как есть. Даже мать Анны и Тани стала вмешиваться. Просто упорхнула на работу в театр, сославшись на то, что восстановить разбитому от любви сердцу поможет лишь время. Вдруг в голову кухарки пришла идея, и она тут же побежала к телефону, твердо решив попросить помощи лучшей подруги Анны, которой девушка доверяла в буквальном смысле все. Раз кулагина не может рассказать о случившемся семье, то быть может расскажет ей. Так или иначе, Попробовать стоит. Дмитрий Антонович скептически отнесся к этой идее, но каково было его удивление, когда дочь все же открыла дверь, впустив внутрь только подругу. Настя, ты что здесь забыла? Это отец попросил, приобняв гостю, спросила Анна. Нет, мне позвонила Лариса Николаевна. — Рассказала, что ты вернулась в ужасном состоянии, и я тут же приехала. Ты, между прочим, даже не позвонила мне, хотя обещала. По-доброму улыбнулась подруга. — Давай, делись. Только ей одной Кулагина смогла поведать о всех испытаниях, что поджидали ее в злополучном колхозе. Не стесняясь своей подруге, она то и дело вытирала слезы платочком, Продолжая свое повествование. Он изменился, Настя. Словно стал другим. От былого тепла ни следа не осталось, — подытожила свою историю Анна. Ты говоришь, он председателем стал? А ведь это невероятно ответственная работа. Не мудрено, что времени на тебя не осталось. Еще и отец твой за его успехами явно следит. Представь, как ему сложно. Настя обняла подругу. Быть там совершенно другой, не как здесь. Ты и так все описала, словно он выгнал тебя. А что, если это ради твоего же блага? Я бы на его месте поступила бы так же. Тебе ведь здесь и правда лучше. Я уже и сама не понимаю, в чем дело. У меня такое чувство, словно между нами встал этот колхоз. Он даже в ту дождливую ночь бросил меня одну а сам поехал помогать совцами, словно без него некому это сделать. Возмутилась Кулагина, вспоминая тот холод и обиду, что испытала на улице. Даже этот ягодецкий провел со мной больше времени, чем мой возлюбленный. — Ты рассказывала мне про бабу Нюру, помнишь? Она кивнула в ответ. — Она дохвалила Александра и явно не без причины, пойми. У него сейчас очень серьезная работа. Ты, наоборот, должна его поддержать. Пусть знает, что ему есть куда возвращаться. Анна прекрасно понимала, что именно отец отправил Филатова туда, где он сейчас и находится. Более того, возможно, возлюбленный правда так много работает, стараясь впечатлить вечно недовольного Кулагина. «Что, если подруга права?» В сердце девушки вновь зародилась надежда. «Я очень хочу, чтобы он вернулся в Москву. Я не могу так долго ждать. А что, если он найдет другую? Точно ли он с овцами помогал той ночью, или же...» «Так», — перебила ее подруга, — «не думай о плохом. Давай договоримся. Я попрошу Костю съездить в колхоз к Александру», и проверю, чем он там занимается. Может, даже сможем уговорить его вернуться. А ты выходи из затворничества и от еды не отказывайся, хорошо? — Уговорить вернуться? Глаза девушки радостно заблестели. — Конечно. Попробовать стоит. Обещаю, мы с Костей что-нибудь придумаем. Когда Васнецов окончательно уехал в Москву, Я даже расстроился. Как-то я уже успел привыкнуть к его компании, с учетом, что мы частенько собирались вечером в клубе. Я, он и Маслов. Иногда к нам присоединялся кто-нибудь еще, и мы вели долгие беседы как о нашем исследовании, так и о других достижениях науки. Хотя мне порой стоило большого труда не сболтнуть лишнего. Все же я понимал, что если буду показывать слишком большую компетентность во многих вопросах, особенно в тех, которые в этом времени еще только изучаются или вообще неизвестны, то это будет выглядеть слишком странно и подозрительно. Поэтому я все больше помалкивал, лишь иногда, подталкивая разговор в нужную сторону. А помимо общей подкованности в своей научной работе григорий николаевич также подчивал нас разными байками жизни НИИ и своей преподавательской работы из них я например узнал что наш агроном однажды дрался практически на дуэли защищая честь девушки сокурсницы драка была такая что в одном из университетских кабинетов окна разбились в дребезге глядя на спокойного и мягкого маслова, Никогда бы не подумал, что он вообще способен с кем-то так сильно повздорить, даже ради любви. Этот эпизод, кстати, чуть не стоил ему исключением. Как раз Васнецов очень сильно ему помог тогда, фактически своим влиянием спас. Девушка же, из-за которой все случилось, в итоге вышла замуж за того самого обидчика». Вот такой вот печальный поворот. И Маслов нам признался, что это, а потом еще пара неудач на личном фронте, и вынудили его искать себе девушку подальше от Москвы. В итоге он женился на симпатичной девице из Нового Пути и ни о чем не жалеет. Глядя на наши посиделки, другие колхозники тоже начали проявлять интерес к клубной, пусть и пока что маленькой журнальной библиотеки. Особенно после того, как начали приходить новые журналы из того набора, на который я подписался недавно. Порой даже было так, что вечером в одном из залов клуба танцы, а в другом люди устраивали совместные чтения, доверяя читать вслух тому, у кого лучше получается. Что самое интересное, никто никому не мешал. Наоборот, приглушенная музыка служила хорошим фоном для чтений. Да и вообще люди то и дело курсировали между залами, не желая выбирать что-то одно. Правда, в дни, когда проходили киносеансы, пустели сразу оба зала, несмотря на то, что фильмы уже начали повторяться. Все равно люди еще не успели насытиться. Я же радовался, видя, что многие колхозники и впрямь стали чуточку счастливее после того, как здесь появилось больше развлечений. Особенно из молодых. А это вдвойне важно, если я не хочу, чтобы они разбежались кто куда в поисках лучшей жизни. Надо бы еще футбольную площадку обустроить, что ли. Это тоже довольно просто, а радости может принести немало. Жаль, ученые из нее тоже уехали вместе с Васнецовым. Все же новые люди могут здорово освежить общество. Но два человека все-таки остались следить за изготовлением нового биопрепарата против колорадских жуков и за работой техники для опрыскивания. Хотя ее в основном использовали в колхозе свет коммунизма. У с нашествием вредителей в одних лишь огородах справиться удалось довольно легко и быстро вообще учитывая масштабы бедствия на посадках картошки по всей стране наш опыт начали перенимать многие другие колхозы и сюда то и дело приезжали гости посмотреть как у нас все обустроено в основном тоже научные работники которых определяли в помощь на полях ведь самое сложное в освоении новой технологии это ее внедрить. С наукой-то у нас в СССР всегда был полный порядок. Но вот грамотное использование открытий на пользу обществу, тут уж не всегда все складывалось. Насколько я помнил, чаще всего прогресс заканчивался где-то на моменте получения медалей и наград от государства за вклад в науку. А дальше благие идеи довольно часто тонули в дебрях бюрократии. Но, видимо, сейчас вредители настолько буйствовали, а ДДТ настолько себя скомпрометировал, что с внедрением нашего препарата засуетились не на шутку. Ну, я только рад. Также через пару дней после отъезда Воснецова к нам приехали репортеры. На этот раз, к счастью, совсем не такие, как Грядкин. Да и не из местной газеты, а совсем другого уровня. Один из журнала «Наука и жизнь», а другая — из «Крестьянки». И оба по наводке Григория Николаевича. Первый, понятное дело, готовил статью про нашу полезную бактерию, про самого Васнецова, ну и немного про «Новый путь» и его участие в этом эксперименте. Но у нас он не задержался. Так, сделал пару фотографий теплицы, в которой мы работали, да взял несколько интервью у нас да в колхозе свет коммунизма. А вот с крестьянкой вышло довольно интересно и внезапно. Все из-за того, что уже в Москве, когда Григорий Николаевич делился своими впечатлениями от работы у нас, он прямо очень нахваливал Марию Лукину. Так уж его впечатлило, что в далеко не передовом колхозе молодой специалист столь ответственно подходит к работе. Сначала он оценил ее стерильно чистый кабинет, который она старалась сделать как можно более современным. А потом еще и от меня услышал, что действительно она девушка серьезная, работящая и умная. В общем, похвалил он ее в Москве перед другом, у которого жена как раз в крестьянке работает. А она и предложила своим статью про Лукину написать, ведь как раз по их профилю. И к нам приехала девица, едва ли не моложе самой Марии, да еще и с ног до головы одетая во все зарубежное. И, честно сказать, я думал, что она у нас в лучшем случае на день задержится, как и репортер из «Науки и жизни». Но Лилия Белова изъявила желание пожить в колхозе недельку. И все это время она, к моему удивлению, хвостиком бегала за Лукиной, прямо по всей нашей животноводческой ферме да в своей модной одежде и обуви. Девушка оказалась на удивление большим фанатиком своей работы, что иногда даже мешало. Например, из-за того, что она пробыла у нас так долго, успели активизироваться некоторые мужики, пытаясь за ней приударить. Но хуже всего, что запал на нее и Митя Ягодецкий. Пришлось постоянно быть начеку, присматривая за тем, чтобы он как можно реже к ней приближался. Но этого товарища и поганой метлой не отогнать достаточно далеко. Он все равно умудрился устроить пару ситуаций, где показал себя во всей красе. В один день он разделся буквально до трусов и пристал к ней с вопросом, не хочет ли она упомянуть в своей статье еще и о сильных спортивных колхозниках. Ведь наверняка в городе нет мужчин в такой же отличной форме, как у него, у Мити. Хорошо хоть в этот раз без огурца обошлось. А еще раз чуть вообще не угробил всю работу девушки. Она как раз устанавливала свой фотоаппарат на штатив, как ошибающийся неподалеку ягодецкий, словно коршун подлетел к девушке и со словами «Это не так работает!» буквально выхватил у нее из рук рабочий инструмент. И пока ошарашенная Лилия приходила в себя... Он умудрился раскрыть фотик и засветить пленку, на которой уже было несколько кадров. Разозленная репортерша долго ругалась и уже сама начала угрожать мите скорой расправой, если он еще раз появится на горизонте. На его счастье, девушка только недавно поменяла пленку и успела сгореть не так много. Иначе, боюсь, она порвала бы его на месте уже тогда. Но вот и ее работа в колхозе подошла к концу. За содержание статьи я не переживал. Девушки быстро нашли общий язык. И я видел, что Мария даже расстроена из-за ее отъезда. Но поток гостей не думал прекращаться. На этот раз Костя Доронин, с которым я так отлично провел время в Москве, позвонил и сказал, что хочет приехать на выходных вместе со своей девушкой. В озерке покупаться до да свежим деревенским воздухом, подышать, ну и со мной провести время, конечно, тоже.